Свирин устало посмотрел на инспектора. Все правильно. Кроме умысла к убийству. Этого не было. Грозить — грозили, ударять — ударяли, а, говорите, умысла не было. Не вяжется как-то это, гражданин Свирин. Может, и не вяжется. Но в мыслях я этой цели не держал. Отвечать же за свои действия готов. Свирин повернулся к жене. Ну, Сычиха, прощай. Желаю здравствовать. Просковья Сычихина, судорожно прикладывая к плечу намоченную белую тряпицу, Причитала. п ь н ч о г бандит, ирод проклятый. Всю мою жизнь погубил. т е п е р ь на тебя научат, е уму-разуму. Три года. Вполне достаточный срок, чтобы подробно вспомнить все, что было, подвести итог к прожитому. Длинными зимними вечерами, после рабочего дня, когда соседи... фонаром затихали в глубоком сне. Звирин вспоминал свою жизнь. Искал ответы на постоянно живущие в нем вопросы. Почему? Почему это случилось? С Прасковьей Сычихиной он познакомился, когда учился в институте и жил под Москвой в Перове, снимая вместе с двумя однокурсниками комнату на Кузьминковской улице. Как-то к хозяйке, у которой они квартировали, зашла соседка. Красота этой молодой женщины так поразила Свирина, что он долго не мог опомниться от этой встречи. И пристал к хозяйке с расспросами. «Ну что, приглянулась Пашка-то. А, смотри, бедовая она. А одного такого уже выставила. Вся в мать. Та тоже отчаянная была. Э, сычихой весь город звал. И дочь вся в нее. И тоже сычихой кличут. Просковья Сычихина прочно вошла в сердце выпускника инженерно-строительного института Свирина. Через год после той встречи они уже были вместе. Трудно сказать, что привлекло Сычихину в этом худом, нескладном, застенчивом человеке. Его способность дней и ночи сидеть за какими-то проектами и чертежами, всеобщее мнение, что этот очкарик далеко и высоко пойдет, а может, его восторженное отношение к ней, ведь он буквально светился весь, когда видел ее. Свирин ворочался на нарах, Он тяжело вздыхал. В своих воспоминаниях он подошел к тому времени, когда радужный горизонт ы их жизни начал затягиваться первыми мутными тучами. С чего это началось? Да вроде бы с мелочей. Как-то придя с работы, Свирин сообщил жене, что их тресту отвели массив земли в районе Рузы для коллективного садоводства. Если есть желание возиться с землей, можно тоже подать заявление. Когда появится пацан ы или пацаны, будет неплохо иметь небольшую халупу за городом. Просковья думала недолго и объявила мужу. Ну, насчет пацанов, дело отдаленного будущего. Но заявление на участок п о д а в а й обязательно п о д а в а й Так у с в е р е н н ы х появился садовый участок и домик в нем. Маленький, аккуратный, об одну комнату. Но потом кто-то из соседей нарастил такой же домик мансарды, а сбоку пристроил утепленную веранду. Получилась неплохая дача. п р о с к о ж ь я носила на мужа. А ты что же, не можешь? «Это что, хуже других?» «Не могу», — убеждал ее Алексей.